И навек вновь остался один в мерцающей безбрежности. Он огляделся. Над близким побережьем сходило солнце. Легкая дымка висела между гор. Гладкое море посинело. Никаких китов. Энновек толчком выдохнул воздух. Только теперь он заметил, что сердце его бешено колотится. Он убрал камеру в сумку, Снова взял в руки бинокль, но передумал. Его новые друзья не могли уйти далеко. Он достал магнитофон, надел наушники и медленно опустил в воду гидрофон. Подводные микрофоны были так чувствительны, что записывали звук еще поднимающихся пузырьков воздуха. В наушниках что-то шумело, плюхало и гремело, но ничто не указывало на китов. Эннвек замер в ожидании их характерных звуков, но все было спокойно. В конце концов, он вынул гидрофон из воды. Через некоторое время он увидел вдали несколько фонтанчиков. Этим все и ограничилось. Пора было возвращаться. На полпути в Тофино он представил себе, как бы отреагировали на такой спектакль туристы. О нем только и было бы разговоров. Дрессированные киты. От вопросов не было бы отбоя. Фантастика. Немного даже чересчур фантастичнее. 23 марта. Тронхейм, Норвегия. Звонок вырвал Сигура Йохансона из сна. Он попытался нащупать будильник, но тут ему стало ясно, что звонит телефон. Протирая глаза и бормоча проклятие, он сел в кровать. Координация была нарушена. голова закружилась, и он опять повалился в постель. Что же с ним было вчера вечером? Кажется, они напились с коллегами. Были там и студенты. А началось все с того, что они отправились поужинать в ресторан, перестроенный из склада неподалеку от старого городского моста. Там подавали деликатесные рыбные блюда и хорошие вина, даже очень хорошие, насколько он мог припомнить. Они сидели у окна и любовались рекой. Кто-то рассказывал анекдоты. Потом Йоханссон со своим патроном спустились в винный погреб, чтобы осмотреть тамошние сокровища. Йоханссон вздохнул. — Мне пятьдесят шесть, — подумал он выкарабкиваясь из постели, на сей раз закрепившись в вертикальном положении. — Мне больше не следует так поступать. — Нет, неправильно. Мне можно так поступать, но никто не должен мне после этого звонить в такую рань. Телефон не умолкал. Какая настойчивость! Преувеличенно кряхтя и охая, хотя тут не было никого, кто мог бы его пожалеть. Он встал на ноги и, пошатываясь, двинулся в гостиную. Нет ли у него сегодня лекций? Эта мысль ударила его словно обухом по голове. Ужас — стоять перед аудиторией и выглядеть на все свои годы, не имея сил оторвать подбородок от груди. Разговаривать с воротничком своей рубашки, насколько ему вообще позволит неповоротливый язык. В настоящую минуту он уже порос во рту шерстью и отвергал все связанное с артикуляцией. Когда он, наконец, взял трубку, ему вдруг пришло в голову, что сегодня суббота — Настроение разом улучшилось. Йохансон, назвался он на удивление четко. Боже мой, тебя не добудешься, сказала Тина Лунд. Йохансон закатил глаза и опустился в кресло, который час половина седьмого, а что? Ну ведь суббота же, я знаю. Ты что, занят? Какой «Какой-то у тебя нерадостный голос. А чему радоваться? Чего ты от меня хочешь такую, кстати, сказать, немыслимую рань? Лунд захихикала. Хочу тебя уговорить приехать сейчас в Тыхольд, в институт. Зачем? Ради всего святого. Я подумала, хорошо бы вместе позавтракать. Кара на несколько дней приехал в Тронхейм. Он был бы рад тебя видеть. Она сделала небольшую паузу. Кроме того, я хочу услышать твое мнение об одной вещи. А какой? Не по телефону. Приедешь? — Дай мне час времени, — сказал Йохансен и зевнул так, что испугался за свою челюсть. — Нет, дай мне два. Мне еще нужно заехать в университет. Вдруг пришло что-нибудь еще про твоих червей. — Это было бы кстати. — Хорошо, сделай все, что считаешь нужным, только поторопись, договорились. Он залез под душ и все еще мучимый приступами головокружения. После четверти часа основательного плескания и отфыркивания он постепенно начал чувствовать себя свежее. Настоящего похмелья вино не оставило. Скорее, оно добавило ему сенсорики. В зеркале он видел себя удвоенным.